Б. Каков субстрат всего опыта? Что это такое? Откуда возникают все виды опыта? Какова его матрица? Кришна Мурти, не накоплен ли это опыт? Матрица — это соединение определенных вещей. Матрица опыта — опыт. О чем вы спрашиваете, уважаемый? О том, какая нить создает опыт или о том, на какой материи опыт оставляет свой узор? С. Последователи традиции считают, что знание, как собирание опыта, как память, принадлежит области манаса и будхи. Этот процесс стал возможным благодаря атману, который излучает свет. Без атмана манас не может функционировать. Кришнамурдь. Что это за материя, на которой опыт оставляет свою метку, и существует ли такая материя? Итак, что же это такое? На чем оставляет отметку любой вид опыта? Очевидно, это мозг. Суть в том, что мозг материален, его клетки являются тем материалом, на котором оставляет отметку любое событие, любое сознательное или бессознательное переживание. Мозг постоянно получает впечатление. «Вот я вижу цветок, он уже зарегистрирован. Я вижу вас». И это зарегистрировано. Происходит непрерывная запись. В ней все. Расовая наследственность, личная наследственность, все оставляет отметки на мозге. Б. Функция ума есть энергия. кришна Регистрирующие процессы мозга – это часть энергии. Все есть энергия. Таким образом, мозг является вместилищем всех записей, чувственных и внечувственных. Это как бы магнитная лента, которая записывалась в течение столетий. Это знание. Если бы вы не знали, где живете, вы не смогли бы туда дойти. А поскольку вы там уже были, вы знаете. Знание не обязательно освобождает ум от конфликта. Правильно? Мы это видим. Тогда что же?» освободить ум от конфликта, если не вводить атмана, который есть часть традиции, часть приобретенного мной знания. Я могу назвать нечто атманом, но здесь остается то же самое — поле знания. С. Как же атман входит в поле знания? Кришнамурти. Нет никакого атмана, если я о нем не думаю. С. Думать о нем не значит постичь его — Он находится вне пределов мысленного постижения. Кришнамурти. Думать о чем-то значит находиться в пределах поля мысли. Человек, размышляющий об атмане, продолжает оставаться внутри поля мысли. С. Человек, говоривший об атмане, никогда не думал, что он его постигает. Единственное переживание, на которое ссылаются в качестве примера, то, что вы спали глубоким сном, И проснулись. Откуда вы знаете, что вы крепко спали? Ведь во время глубокого сна ум не работает. Кришнамурдь. А откуда вам известно, что он не работает? Мозговые клетки работают днем и ночью. Только проснувшись на следующее утро, вы узнаете, что утомлены или хорошо выспались. И так далее. Все это функции мозга. Таким образом, атман находится в пределах поля мысли. Так должно быть, иначе вы не пользовались бы этим словом. Мы говорим, что атман представляет собой часть мозга. Мысль заявляет, что она не способна решить проблему при помощи мысли же, а потому должен существовать атман. С. Но сказано, что атман находится вне пределов опыта. Б. Объясните нам материал опыта. Кришнамурти. Я вижу цветок. Я даю ему название. лицо именование, придание формы, превращение в слово. Именование же есть память, потому что мозг увидел нечто и говорит «вот цветок». Б. А если я закрою глаза, действует ли этот механизм? Кришнамурти. Конечно. Закройте глаза, заткните уши, и вы по-прежнему будете думать, в тот момент, когда я говорю, что существует Бог, Размышление о моих словах заключено внутри поля мысли для человека который совершенно не думает никакого бога нет древние размышляя о чем-то высшем желая чего-то великого говорили что бог есть это было продуктом мысли и следовательно находилось внутри поля знания с В Упанишадах Богу не придается особого значения. Согласно их учению, Бог и Брахман – одно и то же. Кришнамурти. Но вот приходит другой человек, не индуист, и говорит «Бог и Иисус». Какая разница? Он воспитан в своей культуре, а вы воспитаны в своей и говорите об атмане. С. Мы пользуемся обоими словами. Бог является личным, атман безличен. Кришнамурти. Оба они представляют собой продукты мышления. Смотрите, насколько обманчив наш ум, насколько он пленен словами. Я обладаю накопленным знанием о страдании, и страдание не кончается. И вот, не зная, как положить ему конец, мысль говорит, что должен существовать какой-то другой фактор. Так она изобретает отмана. Она думает о нем, иначе отман не появился бы на свет». Поэтому и атман не положит конца страданию, поэтому и он является частью знания. Знание о страдании не привело страдания к концу. Также и атман не приносит конец страданию. С. Но они и сами говорят, что мысль не разрешит проблемы. Кришнамурти. А атман — это продукт мысли. С. Однако… Атман пережит ими. Это их личное переживание. Кришнамурти. Когда они говорят, что пережили Атмана, что это значит? С. Они говорят, что описать это переживание невозможно. Кришнамурти. Конечно, невозможно. Но это часть мысли. С. Для них Атман не был частью мысли. Они познали его. Кришнамурти. Как я познаю нечто? Я должен узнать его, не так ли, что я узнаю? С. Узнавание означает видение какого-то предмета вне процесса мышления. Кришнамурти, я узнаю вас, потому что вчера встретил вас. Если бы я не встретил вас, я не узнал бы вас. С. Это не тот процесс, благодаря которому вы узнаете атмана. Кришнамурти, Будьте проще. Давайте рассуждать логически. Я должен узнать какое-то новое переживание. Что такое процесс узнавания? Я уже должен знать нечто, как я знаю цветок, скажем, желтый цветок. Я не сумел бы узнать его, если бы не видел раньше. Таким образом, узнавание какого-то нового переживания – это то, что уже было пережито. Поэтому для того, чтобы узнать атмана, он уже должен быть пережит – И потому он остается в границах поля опыта. Поэтому, когда говорят, что вы не в состоянии пережить его, что под этим подразумевается? Суть в том, что я страдаю. Я говорю, я хочу положить конец страданию. Так зачем же мне вводить в дело атмана? В этом нет никакого смысла. Это все равно, что описывать голодному человеку пищу.